Был ли Александров настоящим мужчиной? Заметки на полях одной публикации. В журнале Кинограф 2004 год номер 14, страницы 192-232. При ссылках на эту публикацию далее указываются только страницы. Юрием Сааковым была опубликована... Обширная подборка писем Александрова Аташевой за 1929-1931 годы. В корреспонденциях ученика и ближайшего сотрудника Эйзенштейна в Москву о зарубежной командировке группы Эйзенштейна можно было почерпнуть значительное количество заслуживающих внимания фактов. Правда, не мог не удивить комментарий публикатора к письмам, даже учитывая то обстоятельство, что он не киновед по профессии. К шпильке в свой адрес, о которой чуть ниже, я отнесся с известной долей иронии и решил, что этот выпад не заслуживает никакой реакции. Однако, когда я начал заниматься летописью жизни и творчества классика киноискусства, мне пришлось вернуться к разного рода публикациям и сличать содержащиеся в них фактические сведения. В тех случаях, когда возникали противоречия, надо было обращаться к первоисточникам. Это занятие, отнимающее достаточно много времени, к тому же порой повергающее в отчаяние, настолько разнятся документы и того, что они превращаются у публикаторов. Обратимся к документам.